9. Оля невидящим взглядом смотрела в окно автомобиля. Все ее мысли были сосредоточены на предстоящей встрече. «Надо же, у меня есть дети. Точнее, у меня могли бы быть дети, и через каких-то полчаса я их увижу. Увижу родителей, мой родной дом, двор, и это все будет не моим». Она вздрогнула, когда Вадим включил магнитолу, и тишину прорезал неповторимый фальцет Мэтью Бэллами с композицией «Sin of Absolution». Absolution — отпущение грехов. Сколько же раз они с Вадиком слушали этот альбом? Десятки? Может быть, сотни раз. А сколько она его слушала уже одна, без него, уткнувшись в мокрую от слез подушку? «Our wrongs remain unrectified, and our souls won't be exhumed». «Наши ошибки останутся неисправленными, и души наши не будут прощены», — пел Мэтью, а Оля, борясь с комком в горле, думала, как символично услышать эту песню именно сейчас, когда ей выпал шанс все исправить. А может, нет? Может, никакого шанса нет, и исправить уже ничего нельзя, а она себя просто обманывает. Слёзы подступили, а она с отчаянием боролась с ними. Никак нельзя сейчас разрыдаться. Только не сейчас. Они завернули во двор, и Оля сразу же их увидела. Был теплый осенний вечер, и удержать дома детей бабушка была не в состоянии. Они бегали на перегонки с соседскими мальчишками, и в их белокурых шапках волос играли лучики заходящего солнца. Не узнать их было невозможно, как и невозможно не восхититься ими. Оля неожиданно для себя осознала, что эти крохи, эти маленькие белокурые ангелочки — Плоть от плоти их, ее и Вадима. И неважно, в какой реальности они появились на свет, она их уже любила так, как не любила ни Вадима, ни Олега вместе взятых. Забыв о Вадиме, который что-то неторопливо ей рассказывал, о маме, уже направлявшейся в их сторону, она выскочила из автомобиля и побежала навстречу к двум человечкам, желая только одного — обнять их и больше никогда не отпускать. «Мама, мамочка приехала!» Затараторили они перебой и бросились к ней. Оля распахнула объятья, и мальчики, как два птенчика, запорхнули к ней. Она не раз представляла, какие будут у нее дети, как она будет заботиться о них, любить. Но все представления даже близко не передавали те ощущения, которые она испытала, обняв их. У нее было такое чувство, как будто она обняла свою душу и слилась с ней воедино. Слёзы ручьем полились из глаз, но Оля их совсем не замечала. Она была счастлива. Возвращаясь домой, дети с воодушевлением рассказывали о походе в зоопарк. Они попеременно протягивали ей телефоны с фотографиями и видео, где они были на фоне то жирафа, то слона. Оля знала, что одного из близнецов зовут Глеба, другого — Артём. Но понять, кто из них кто, так и не смогла. «Ничего», — думала она с улыбкой, — «со временем разберусь». Но есть ли у нее это время? У Оли возникло ощущение, не без основания, что она забрала жизнь другого человека. И если в ближайшее время этот блаженный туман не рассеется, и она не окажется каким-то чудом дома, ей возвращаться уже и не захочется. Она уже почти переступила ту грань, за которой остался Олег, буч, панические атаки и депрессия. Как же быстро все забывается! — думала она, когда уставшие дети утихли и, казалось, задремали. И как же быстро она забыла об Олеге, своём муже, которого она могла поклясться, любила, да и сейчас любит. Он остался в каком-то прошлом, куда уже нет возврата, как это было когда-то с Вадимом. Оля прикрыла глаза, и приятная волна дремоты прокатилась по ее телу. И где-то там, между сном и явью, в сероватой туманной дымке, Она различила две фигуры, бредущие вдоль реки. Одна была мужская, высокая и стройная, другая напоминала силуэт собаки, бегущей за своим хозяином.